Глава двадцать седьмая финал. Я снова был на арене, снова не было противника, запас подконтрольного вещества был также равен полутора единицам. Разницы особо и не чувствовал, да и не было ее. Система сама говорила, что у меня характеристики начинают снижаться, когда запаса меньше, чем девять десятых единиц подконтрольного вещества. Я стоял и разминался, просто стоять было скучно. Плюс, все равно я человек, физиология схожа. Подконтрольное вещество просто восстанавливает именно структуру моего тела. Мои кости, мои органы, мою кожу. Заметил, что даже старые шрамы восстанавливает, а новые в виде черных полосок за пару часов исчезают. Прошло, наверное, минут 30, прежде чем мой противник появился на арене. И я был удивлен. Сильно, ибо это были не противники, а противницы. Три девушки, три фурии, и у всех были скрыты лица. То, что наши пленители знают, кто мы такие, это очевидно. И они, скорее всего, догадываются, что я могу тоже это знать. Мое лицо тоже было закрыто, но на этот раз балаклавой. Выдали новый тюремный комбинезон. А вчера даже впервые отвели помыться. Как же мало надо человеку для счастья. Я был безумно рад, когда стоял под струями воды. Скорее всего, на это повлияла встреча с учёным. Ему не понравился мой внешний вид. Ну и вонял я еще, наверное. У него не было никакого воздушного фильтра, так что он мог чувствовать мой запах. Вернемся к соперницам. Три девушки, одеты тоже во всем новое. Шли решительно, не сводили с меня глаз. У одной было два изогнутых клинка, она держала их обратным хватом. Вторая была с двумя пистолетами. Их внешний вид оставлял желать лучшего, но напрягало, что имели увеличенные магазины. Модель этой пары — АП-991, полуавтоматические пистолеты. Интересная штука, хотелось бы такой, побаловаться». Третья шла с пистолетом-пулеметом, каким-то кустарным. Его модель даже не отображалась, но выглядел он внушительно, чего только стоило несколько лезвий, установленных возле ствола. Они встали на месте, сразу разошлись пошире и начали целиться в меня, хана моему новому комбинезону. Да и срачей на него. В любом случае, он уже порвался, когда я изменил свою левую руку. Девушки даже не подали виду. Скорее всего, пошел какой-то слух. Может, им охранники что-то сказали, а может, просто морально были готовы. Мы стояли, можно сказать, друг напротив друга. 10 шагов до той, у которой было два клинка. Я видел ее зеленый и голубой глазам. Внутри что-то откликнулось, но новых воспоминаний не всплыло. Но все равно было не совсем приятно». Я был готов к прорыву реки воспоминаний, а в итоге ничего не было. Даже как-то обидно. Какая тактика будет безопаснее? Кинуться на центральную? Ее использовать как щит? Скорее всего, да. Но на кого первым налететь? пистолет пулемет опаснее на средней дистанции. Пистолеты опасны вблизи. Меткость оставляла желать лучшего. Автоматика требовала жертв. Так что выбор простой. Быстро разбираюсь с мечницей и рвусь в сторону ПП. Но все мои планы моментально пошли прахом. Вся троица моментально сблизилась со мной. Если от первых ударов девушки с мечами я увернулся, то вот от выстрелов увернуться было сложно. Пули были большие, они ломали кости, но я продержался не более десяти секунд». Фланговые стрелки сблизились со мной почти вплотную и целились в голову, превратив ее в кашу из костей и мозгов. Попытка восстановления целостности номер 24. Частичный успех. Восстановлены базовые функции центральной нервной системы. Восстановление остальных частей тела. Получены новые повреждения ЦНС. Успех не достигнут. Попытка восстановления целостности номер 25. Частичный успех. Фиксируются новые массовые повреждения, неудача, замечены новые повреждения тканей, урон в области груди, сердце не затронуто, урон в области рук, урон в области таза, урон в области головы. Внимание! Активирована подпрограмма экстренной реанимации. Часть базовых функций организма недоступна. Внимание! При экстренной реанимации продолжительность жизни варьируется в зависимости от количества повреждений тела. Время пребывания в активном состоянии 1 минута 59 секунд. Внимание, обнаружена угроза. Количество опасных объектов 3 штуки. Внимание, запуск будет произведен через 3 секунды. 3 2 1 Пуск. Я лежал левой стороной лица вниз, распахнул оба глаза. Потолок не видел, первый глаз не восстановился, попытался подставить правую руку, использовать как опору, чтобы подняться, но... И ее у меня не оказалось. Пришлось падать на живот, сгибать колени и, опираясь на левую руку, подниматься. Стрелки отступили. Из двух пистолетов у левой мадам остался в руках только один, второй валялся где-то в сторонке. «Испортился или нет боеприпасов?» У той, что была справа, закончились боеприпасы. Пистолет-пулемет был без магазина. У мечницы один клинок оказался сломан, отброшен. Левой рукой она держалась за плечо правой. Я ей что-то повредил? Вроде нанес один удар. «Что ты за тварь такая?» Хмурилась она, но говорила спокойно, словно ничего не произошло. «Я бы хотел ответить, но от моей шеи остался только позвоночник и часть мышц». Я даже не дышал ртом и носом. Дырки в шее обеспечивали отличную воздушную проводимость. Но время истекало. Вроде прошло всего 10 секунд. Но в этом состоянии время растягивается очень сильно. Я тут же рванул в сторону мечницы. Она попыталась что-то ответить, но не смогла. Правая рука висела плетью. В левой не было оружия. И, как оказалось, отсутствовало несколько пальцев. «Когда я только успел?» «Я снова терял контроль?» «Скорее всего, да». Первый удар она смогла заблокировать своим клинком, но боль в руке была сильная, а сама рука слабая. Она выронила клинок. В этот момент к нам начали мчаться обе ее боевые подруги. Пистолет несколько раз хлопнул, только один раз мое тело дернулось. Боли не было, но они не успевали сблизиться». Я занес руку и нанес хлесткий удар по голове, согнув пальцы когти, которые вонзились в череп девушки. Умерла мгновенно. Сожри ее. Восстанови себя. Сделай частью себя. Восстановись. Сожри. Убей. Жри. Убивай. Все тут мясо. Все тут твое продолжение. Все станут частью плана. Все станут частью тебя. Все станут... твоей мощью. Сожри тут всех». Снова этот голос. Но сейчас никакой боли. Болевые ощущения словно исчезли, и меня это радовало. Я тут же рванул в сторону девушки с пистолетом-пулеметом. Хотел подставить свою правую руку под удар, но ее не было. Хотя было призрачное чувство, что она у меня есть. Странная штука. Автоматчица сделала выпад, попытавшись меня пронзить. А я на ходу изменил положение своего туловища, сместился правее, нанес удар. Не получилось повторить трюк с когтями, просто ударил ладонью по лицу этой девушке. Она завалилась на спину, оружие отлетело в сторону. Пока вне игры. Судя по всему, на пару мгновений она потерялась. «Действуем дальше». Развернулся, посмотрел на то, что с пистолетом. Она меняла магазин и не смотрела на меня. Быстрый взгляд на таймер. 30 секунд». когда, как? По ощущениям прошло не больше минуты, а прошло больше. Нужно торопиться. Я тут же рванул вперед. Силы заканчивались. Очень быстро. Словно песок или вода сквозь пальцы, они уходили из меня. Три шага, я запнулся. Упал. Снова боль начала проявлять себя. Снова мой мозг, словно сжали тисками. Снова этот голос, боль... Очень больно. Голова трещала, голова звенела, перед глазами все плыло, картинка темнела, но я видел тело, я видел мечницу, я упал в двух шагах от нее. Тут ко мне пришло осознание. Я сейчас могу умереть. Рядом есть противник, она мне не даст восстановиться, если я впаду в кому, она меня просто добьет. «А я не мог умереть. Я должен был жить». Несмотря на боль, несмотря на то, что мое тело дергалось от попадания новых патронов, я вскинул руку, вцепился когтями в бетон как только мог и подтянулся. Потом еще раз я оказался вплотную к трупу девушки. Но время вышло, картинка моргнула и почернела. «Внимание! Запущен экстренный протокол восстановления». Текущее количество подконтрольного вещества составляет 0,34, ниже критического уровня. Протокол восстановления не запущен. Внимание! В пределах досягаемости обнаружено 0,42 единиц подконтрольного вещества. Объект поглощения – человек. В случае восстановления объект будет полностью поглощен. Возможно получение знаний и памяти объекта. Начать процедуру поглощения – «Внимание! Зарегистрированы новые повреждения! Вероятность окончательной смерти увеличивается!» «Сожри! Живи! Они уже мертвы, а ты еще можешь жить!» «Сожри! Поглощай! Стань настоящим монстром! Раскрой свой потенциал! Убей их! Сожри тут всех!» «Я согласился! Но я ли согласился?» Не знаю. Я сейчас словно был сторонним наблюдателем. Словно был не я. Картинка снова проявилась. Мое тело начало двигаться само. Несколько импульсивных рывков, а потом из моего тела, словно поток паутины, щупалец, желе, вырывалось темное вещество. Оно обхватило труп девушки. Начало ломать, начало сминать, начало поглощать. Оно проникало под кожу. Оно отрывало пальцы, а потом ее тело начало растворяться. Оно начало исчезать, а моя плоть — нарастать. Я это все видел. Это было одинаково завораживающе и страшно. Такой силы не должно существовать. Такого монстра, как я, не должно быть. Но чтоб таких, как я, больше никогда не появлялось... «Нужно уничтожить тех, кто меня создал. Нужно уничтожить тех, кто отдал приказ на мое создание. И, может быть, новых монстров не будет». Подготовка к процессу восстановления завершена. Обнаружено два опасных объекта. Попытка восстановления целостности номер один. Успех. Восстановлены базовые функции центральной нервной системы. Органы восстановлены. Тело восстановлено. Кости целые. Внимание! «Запуск будет произведен через три секунды. Три, два, один, пуск!» Я уже стоял на ногах. Та, что была с пистолетом, отходила назад и дрожала. Я чувствовал себя слабее, чем раньше. Немного, совсем чуть-чуть. Но мне этого хватит, чтобы разобраться с этой убийцей. Я рванул в ее сторону, нанес первый удар. Она уклонилась. Я схватил ее правой рукой, дернул на себя, а потом пронзил грудь, пронзил ее сердце. Глаза раскрылись полностью, а потом мгновенно остекленели. Ее пистолет упал. Позади слышался яростный вопль той, которую я оглушил. Отбросив труп, я подобрал пистолет. Система тут же дала оценку. Осталось три патрона. Я развернулся, перевел пистолет в режим одиночного выстрела. Первый выстрел зацепил. Ее рефлексы просто поражали. Пуля предназначалась для ее головы, но в итоге она оставила только борозду, зацепила кончик уха. Второй выстрел попал в плечо. Ее скорость сбилась, она еще громче вскрикнула, но снова набрала скорость. Вопила, а глаза, они были мокрыми. Она рыдала в прямом смысле слова. но не от боли физической. Я видел, что она ревела из-за своих подруг. Третий выстрел. Не успел нажать на курок. Она была близко. Резко отскочил в сторону, но и это не успел. Силы было меньше обычного. Уже даже отвык. Удар пришелся в бок, вспорол его. Вырвал несколько кусков мяса. Я прищурился, зашипел от боли. Легкий замах, удар кончиком магазина ей в висок. Она отшатнулась, потерялась. А затем выстрел. Пуля вышибла ей мозги. Мгновенная смерть. «Внимание! Обнаружено вторжение в разум. Потеря контроля. Обнаружено объектов поглощения для предотвращения потери контроля. Две единицы. Общее количество подконтрольного вещества, доступное для поглощения, 0,94 единицы. Если ты боишься жрать...» то я буду жрать вместо тебя, слабак».